Глава 3. И в тот момент, когда на улице занимался рассвет, я уснула. Мои глаза не хотели открываться. Я думала только о продолжении сна. Не хочу возвращаться в реальность. Алиночка, мама погладила меня по бедру. Интересно, что у нее на душе творится? Вставай, у тебя свадьба сегодня вечером. Ох, выдохнула я. Мне хотелось материться на весь белый свет. Но воспитание не позволяло. Мне всегда казалось, что в общении надо обходиться без вульгарных слов. Хотя Влад часто ругался. Но с его уст такие слова звучали для меня дерзко. Мне он понравился из-за его брутальности. И я не понимаю, как многие девушки связывают себя отношениями с тихими мальчиками, которых самих надо защищать в темном переулке от хулиганов. Но мой Влад не такой. Он моя защита и моя опора. Любимый плохиш. Потерпи месяц. Мать коснулась губами моего лба. Уверена, что ей обидно, что не способна уберечь меня. Все скоро пройдет. И печаль и радость. Радость не обязательно произнесла она и начала щекотать меня. Необычное ощущение. Тебе хочется плакать от безнадежности, но из тебя вырываются непонятные истеричные смешки а мышцы на лице сокращаются до такой степени, что щеки становятся уставшими. Ты моя дочурка, и я знаю, что с тобой все будет хорошо. Я обещаю тебе, что после твоего успешного возвращения домой я прихвачу тебя и Артемку, и мы полетим на Мальдивы на месяц в самый классный пятизвездочный отель со спа, услугами. Вот бы дождаться, после всех этих приятных речей, Я почувствовала некий прилив сил, необходимый мне, чтобы хотя бы встать с кровати. Говоришь, свадьба вечером? Я собрала волосы в пучок, натянула темненькую блузку, нанесла необходимую косметику и поехала в институт. Меня повез таксист с Яндекса. Удобная вещь для нищебродов. Цены ниже, чем у местных бомбил. Хорошая погода, сказал выходец из Средней Азии. Они приезжают к нам за лучшей жизнью но обеспечивают ею не себя. Я думал, будет более-менее холод. Я тоже так думал, произнесла на автомате. Мне предстоял тяжелый разговор с любимым и с подружками. Остановите где-то здесь. Хорошего дня вам. Оно пригодится. Улыбнулся таксист. Столько простоты в его глазах. Целыми днями возят людей, чтобы высылать деньги жонушке в какой-нибудь Таджикистан. «Ага!» — я улыбнулась и двинулась в сторону моих уже курящих подруг. Они смотрели в мою сторону и перешептывались о чем-то. Небось, заметили, что Лексуса нет под рукой. «Ты как?» — спросила Полина. «Ее простодушный, будто намазанный медом голос никогда не поменяется. Она, кстати, единственная из нас всех, кто умеет петь. И если я этим занимаюсь только в душе...» то ей хватает силы на хорошее исполнение в караоке-барах. Где Альфи? Он уехал по семейным делам. Сегодня столько пар, буркнула Снежана, и демонстративно развернулась в мою сторону с новой сумочкой от Луи Виттон. У нее в голове только мода, и хоть она учится на финансиста, уже подумывает стать модельершей. Я показываю ей большой палец, и она улыбается. Вид у тебя измученный, замечает Тиффани. Опять не спала? Ненасытный у тебя мальчик, но ты же понимаешь, что им нельзя всегда давать. Как уже упомянула ранее, единственная из моих подруг, которую терплю только из-за ее статуса. Уверена, что когда-нибудь смогу ей противостоять. Сейчас хочется показать ей средний палец, но заставляю себя пропустить ее слова мимо ушей. Не дождется стерва удовольствия видеть мой гнев, А вот и я. Влад приподнимает меня держа за талию, и прижимает к своей мускулистой груди. Столько тепла в нем, я готова растаять. Уверен, что и сегодня будет отличный день. лемур это крут. Напоминает о своем существовании Полли. Она пишет рассказы по вечерам, и я догадываюсь, что иногда списывает персонажей со своего окружения. Интересно, насколько далеко в ее фанфиках мы с Беловым зашли. «Мне нужно с тобой кое о чем поговорить», — шепчу ему на ухо. Он продолжает держать меня на руках. Как же горестно его предавать. Спасибо тебе, отец. В его карих глазах я готова тонуть. Они у меня ассоциируются с самым вкусным шоколадом. Пошли в машину, крошка. Пары подождут. Тащит на себе в сторону инфинити. В плане учебы у нас не все так строго. Я знаю, что в любой момент смогу откупиться от назойливых преподавателей и сдать любой их зачет или экзамен. Для моей семьи такие взятки — капелька в море. Так о чем ты хочешь рассказать мне? Мы сидим в машине. Он смотрит на меня, улыбка не сходит с лица. Кстати, я тоже хотел с тобой обсудить кое-что. Он достает из кармана красную коробочку. Там, на небесах. В какие игры сейчас хотят поиграть? Я не готова к таким вещам. Протягивает мне ее. С замиранием в сердце открываю, а в ней... Купон от KFC. В других случаях убило бы его. Но сейчас благодарна судьбе, что не кольцо. Извини, я думал, будет весело, произносит заливающий смехом Влад. Энтузиазм на его лице гаснет, потому что на моем нет и намека на веселость. Я не сдержался. Мне показалось все это веселым. Я не знаю, с чего начать. Хочу тебе кое в чем признаться. Слова даются с трудом. Я их вытягиваю леской из горла, царапая свое тело изнутри. Так сложно. Даже не думала, что такое возможно. О чем же, детка? Он пододвигается. Заносит руку за мое плечо и гладит его. Только не говори, что ты беременна. У нас ничего не было. Пока еще. Нет, только обещание сердиться и принять все как есть. И без психов, и бзиков. У тебя появился другой? Влад возвращает свою руку к себе обратно, если можно так выразиться. Я вижу ревность в его глазах. Кто он? И нет, и да. Можно конкретный ответ дать? Его голос становится настороженным, а черты лица жесткими. Не играй со мной в шутки. А то надеру тебе прямо в салоне. Только не нервничай. С каждой секундой, как ты держишь интригу, мне становится хуже, признался парень. Мой отец проиграл меня в покер, выдавила я из себя. Звучит по-идиотски, не уверена, что он поймет сразу. А мой меня в гольф, усмехнулся бойфренд. Дебильные у нас с тобой шуточки один-один. Я серьезно, сегодня у меня свадьба. Я должна прожить месяц с посторонним человеком. Голос дрогнул, и я заплакала. — Ты совсем, что ли? Хватит придуриваться? — повысил Влад голос. — Отчего мои слезы потекли с усиленной силой? — Я тебе не верю. Я похожа на ту, кто будет реветь и шутить одновременно. Завопила и ударила по бардачку. Оттуда разом полетела на коврик инструкция от автомобиля. — Как такое произошло? Влад отстранился от меня. Я видела, что он хочет бросить машину и убежать прочь от проблем. Раньше не замечала такого за ним. По договору я должна прожить тридцать дней с Алексом Роем. Ты вчера с ним дрался. Пока Анатолий Павлович не разнял вас. «С тем мудаком? Ты под наркотой, что ли?» «Я говорю серьезно», — прошептала я. Сил не оставалось наругать. Достала из сумочки салфетку и стала вытирать лицо. Влад хотел помочь, но передумал. «Знаешь, мне надо подумать», — произнес он. «К тому моменту мы уже проходили через турникет». Охранник с Подольска настороженно кивнул. «Мне бы сейчас его проблемы». Остаток дня мы с Беловым не общались. Он после первой же пары растворился, и я не могла найти его. Подружкам сообщила новость о женитьбе. И все трое сперва не знали, что ответить. «Тебя поздравить или не стоит?» Спросила Полли. Тиффани где-то в глубине души радовалась происходящему. «А снижание должно быть весь этот цирк безразличен».